Но когда я его увидел впервые, было совсем не до смеха. Бэби убил Тоналана и чуть не прикончил меня. Но чего еще можно было ожидать, когда входишь в логово льва? Мы видели, как ушла львица, но не знали, что лев внутри, и все равно глупо валались туда. А оказалось, мне еще повезло, что это был тот самый лев. — значит повезло? — спросил Маркена. — Я был ранен, потерял сознание, но или удалось... — Остановите льва, прежде чем он растерзал меня. Все посмотрели на Эллу. — Как она могла остановить пещерного льва? — спросила Толи. — Так же, как она командует волками и Уинни. Она приказала ему остановиться, и он подчинился. Все недоверчиво покачали головами. — Откуда ты знаешь, что она сделала? Ты же был без сознания, — сказал кто-то. Жандалар взглянул в ту сторону, реплику подал юноша, с которым он едва был знаком. Позднее я видел, как она это делает рандо Я был еще болен, когда лев пришел навестить Эйлу. Он знал, что я чужой, возможно, помнил, как мы с Тоналаном вторглись в его логово. В общем, он не собирался терпеть мое присутствие возле пещеры Эйлы. Он немедленно приготовился к атаке, но Эйла пригородила ему путь и приказала остановиться. И он выполнил ее приказ. — А где сейчас этот пещерный лев? Доланда да взглянул на волка, думая, нет ли неподалеку льва. Это явление его бы не привело в восторг, как бы умело Эйла не командовала зверем. «У него своя жизнь», — сказала Эйла. «Он был со мной, пока не вырос, а потом, как и все повзрослевшие дети, он нашел подругу, сейчас, может быть, у него их несколько. Уинни однажды тоже уходила от меня, но вернулась беременной. «А как насчет волка? Как ты думаешь, он уйдет?» — спросила Толи. Элла затаила дыхание. Она не раз задавала себе этот вопрос, но всегда отметала в сторону, даже не пытаясь обдумывать эту тему, а вот сейчас вопрос был задан вслух, и на него надо было ответить. И я нашла волка совсем маленьким, поскольку он вырос среди людей, то похоже, считает львиное стойбище своей стаей. Многие волки остаются в стае, некоторые уходят в поисках подруги. Так создается новая стая. Волк еще слишком молод, почти щенок, просто выглядит старше из-за своих размеров. Я не знаю, как он поступит, Толи, но иногда волнуюсь. Я не хочу его отпускать. Толи кивнула. «Расставание тяжело и для того, кто уходит, и для того, кто остается», — сказала она, вспоминая, каким трудным для нее было решение оставить свой народ и жить с Маркена. «Помнишь, что я пережила? Ты ведь упоминала о людях, которые вырастили тебя». «Как ты называешь этот народ? Клан? Никогда не слышал они. Где они живут?» Эйла взглянула на Джандалара. Он сидел неподвижно, с напряженным лицом. Что-то сильно взволновало его. И вдруг ей стало интересно, а не стыдится ли он ее прошлого и народа, который воспитал ее? она уж думала, что он пережил это. Она не стыдилась клана. Несмотря на бруда, на то, что он сделал, Они и заботились, ее любили, хотя она сильно отличалась от них. С пробудившимся гневом и уязвленной гордостью она решила, что нельзя отрекаться от тех, кого она любила. Они живут на полуострове в Биранском море. На полуострове? Никогда не слышала о народе, живущем на полуострове. эта территория плоскоголовых. То ли замолчала, такого не может быть, или... Не только Толя была в замешательстве. Рошарио, переведя дыхание, изучающе посмотрел на Даланда, пытаясь узнать, каким выводом он пришел, но при этом не желая показать, что происходит нечто необычное. Странные, труднопроизносимые имена. Но Эйла сказала, что женщина, которая ее вырастила, учила ее целительству. Может быть, с ними жила та женщина? Почему женщина решила жить с ними, тем более, что она умела лечить? могла ли целительница жить плоскоголовым. Элла подметила реакцию некоторых людей, но когда она обратила внимание на пронизывающий взгляд Даланда, то ощутила страх. Казалось, это совсем другой человек, а не сдержанный вочь, заботившийся о своей жене с такой нежностью. Он смотрел на нее не с благодарностью за исцеление и даже не рассеянно отчужденно, как при первой встрече. Его глаза изучали гнев, и он уже не различал ничего сквозь пламя, охватившее его ярость. «Плоскоголовый взорвался он! Ты жила с этими грязными убийцами-животными? Я бы прикончил всех до одного, а ты делила с ними кровь Как может любая приличная женщина жить с ними?» Сжав кулаки, он стал приближаться к ней. Джандалар и Маркенов вскочили чтобы удержать его волк обнажив клыки глухо зарычал Шамио заплакала и то ли защищая ее взяла девочку на руки. В этом случае девочке было небезопасно находиться рядом с даланда он терял рассудок, слыша о плохоголовых жандалар как ты посмел привести такую женщину? Даланда попытался высвобоиться из крепких объятий молодого человека Даланда что ты говоришь? Рошарио попыталась встать. Она помогла мне. Какая разница, где она выросла? Она помогла мне. Люди, собравшиеся в честь возвращения Джандалара, были в шоке, не знали, как реагировать. корона встал, чтобы помочь Маркена и Джандалару успокоить вождя. Эйла тоже была шокирована. Дикая реакция даланда была столь неожиданной, что она не знала, что делать. Она увидела, как Рошарио отталкивая волка, пыталась встать. Волк тоже, как и все, ошеломленные таким ходом событий, пытался защищать женщину. Эйла подумала, что Рошарио не следует вставать, и бросилась к ней. — Прочь от женщины! Не хочу, чтобы ты запачкала ее своей грязью! — закричал Даланда, стараясь освободиться от трех мужчин. Эйла остановилась. Несмотря на желание помочь Рошарио, Она не хотела осложнений из Доланда, что с ним случилось. Она заметила, что волк готов броситься, и знаком